Глава 50. Лето. Пока бегу в душ и пытаюсь привести себя в порядок, руки трясутся, а сердце все не хочет биться ровно. Оно после этой ночи вообще, кажется, сошло с ума и забыло, как это выдавать ровный ритм. Безумные сутки, ураган эмоций, лавина ощущений и чувств. Ноги до сих пор ватные после нашей умопомрачительно нежной и такой желанной ночи. Бабочки в животе не то что порхают, носятся как ненормальные, а в голове до сих пор не укладывается мысль, что Сим любит. И сказал это. А вот я струсила, но скажу обязательно. Почти час проторчав в душе под горячими струями воды, улыбаясь по-дурацки и прокручивая в голове всю сегодняшнюю ночь, совершенно забываю про время. А потом вылетаю и попадаю прямо в раскрытые объятия парня. «Я думал, тебя в канализацию засосало, бредина. Спасать пошел!» смеется Макс своим соблазнительным низким смехом. Его взгляд обжигает. а ощущение его близости волнуют все фибры души. Мой. Идеальный и невероятный Сим. «Да-да, именно спасать. Угу». Шепчу и тянусь на носочках к его губам. Но любимый негодяй оказывается проворней. Дергает за край полотенца и снимает его с меня, заставляя испуганно прикрыться руками. Сладкое, бесполезно. Я ночью все рассмотрел». Снова с улыбкой напоминает мне Сим, проскальзывая в ванную мимо меня и получая ладошкой по своей упругой голой ягодице. В общем, момент появления на кухне я оттягивала как могла. Зато Сим был спокоен, как удав. Его вообще, кажется, нисколько не волновала вся эта ситуация, и из спальни, когда мама постучала и вежливо напомнила, что нас ждут на завтрак, Сим практически силой меня вытаскивал, а потом вообще подхватил на руки и в кухню гордо внес. От смущения хотелось провалиться прямо тут же. Но родители только удивленно посмотрели на наше эффектное появление, переглянулись, улыбнулись и комментировать ничего не стали. И на том спасибо. «Доброе утро!» — сползая с рук Сима, пропищала я, одергивая задравшуюся футболку. «Доброе, дети!» — говорит мама, накрывая на стол. Мой нос уже выцепил в букете ароматов изумительно пахнущие блинчики и сырнички, а желудок жалобно сжался и заворчал. Садитесь, сейчас будем завтракать. Выспались, улыбается папа, салютуя нам кружкой с кофе. Угу, топчусь я на пороге, как будто бы и не у себя дома. Тогда как сим проходит в кухню и тянет меня за собой, подталкивая к стулу, и по-джентльменски отодвинув его для меня, ждет, пока я сяду. Мамочки, чего так поджилки-то трясутся? Вроде все идет хорошо, все улыбаются, и казнь устраивать никто не собирается. Доброе утро, а вы как посидели? пожимает руку моему отцу Макс. И я говорила, что ему спокойствие не занимать. Парень настолько уверен в себе, что я даже позорно засмотрелась на эту мягкую улыбку, которая с самого раннего утра будто приклеилась к его губам. «Прекрасно!» — кивает папа. «Жаль, что вы с нами не поехали». от отчего так рано вернулись?» — спросила, и только потом поняла, как это ужасно прозвучало. «Браво, Виолетта! Твои тараканы дружно аплодируют стоя». «Ну, это вы у нас избалованное поколение. Спите до обеда!» — посмеивается папа. Мы уже успели утром заехать в офис. «Кстати, там классный загородный клуб», — говорит мамуля, расставляя на столе кружки с благоухающими травами чаем. «Спортивный зал, бассейны и прочие прелести. Мы даже решили, что нужно будет выбраться семьями на выходные. Вы как?» — садится напротив Ма и переводит взгляд с Макса на меня. «Папа с Симом, кстати говоря, присоединится к нам за столом, не торопится. «Думаю, мы не против». Говорю я и поднимаю взгляд на Макса, который, переглядываясь с отцом, словно ведет немой диалог. «Что тут происходит?» «А вы... вы не будете с нами завтракать?» «Крестный, можно тебя на минутку?» Упирает руки в бока Макс и кивает в сторону дверей, а у меня в сердце простреливает тревога. «А может быть, без всех этих разговоров обойдемся?» «Но, судя по всему, нет. Да и папа, кивнув, оставляет кружку.» «Гай!» предупреждающе говорит мама и многозначительно смотрит на отца, который ей в ответ только мягко улыбается, мол, все в порядке, не волнуйся, и, похлопав Сима по плечу, выходит в гостиную. Ну да, действительно, просто разговор, обычный разговор. Рано или поздно этот момент должен был наступить. Не знаю, чего я так переполошилась. Мужчины удаляются с кухни, а я все еще сижу и не дышу. Меня разрывает изнутри тревога и жутчайшее любопытство. Причем второе явно побеждает. Грею ладошки о кружку с чаем и гадаю, о чем, интересно, эти двое будут там разговаривать. Подслушать бы хоть края мушка. «Лет, я тоже хотела с тобой поговорить», — говорит мама, заставляя вскинуть взгляд. «Вы вчера быстро уехали, и то, что произошло между вами, это, конечно, ваше дело. Про безопасность мы с тобой уже разговаривали». «Мам, не начинай!» Морщусь я и не знаю, бывает ли в жизни ситуации еще более неловкие, чем та, в которой мы с Максом оказались сейчас. В общем, я не об этом. Мне интересно узнать, кто такой Илья. Какой? Но договорить не успеваю. По взгляду и так понятно, какой. Парень, выдаю поспешно. Ну, это я поняла, что не странно. Что его связывает с тобой и Максом? <кхем> нет, пожалуй, бывают более неловкие ситуации. Вот это, например. Сунивера, старшекурсник, пытался за мной ухаживать, но Сим быстро прекратил его провальные потуги. Говорю, старательно пряча взгляд в кружки почему ты спросила?» «А ты не догадываешься?» «Догадывалась. И мои догадки мне совсем не нравились. Видимо, история, начатая вчера на балконе, еще не закончилась. После вчерашнего скандала на приёме этот я со своим отцом всех на уши поднял», — продолжила Ма, делая глоток чая. «Там была знатная заварушка. В итоге пришлось подключить службу безопасности, чтобы разогнать столпившихся журналистов. Еще бы, они там такую сенсацию для газет устроили». Проехались и по Стельмаху, и по Максу, и перемыли кости всей их семье, попутно задевая и нашу. «Хорошо, что вы ушли, и это все прошло мимо вас. Но, поверь, приятного было мало. Поэтому и спросила, что вас связывает. У меня сердце ушло в пятки, а по спине пробежал неприятный холодок отвратительного предчувствия. Я так и знала, что все просто разбитым носом и словесной перепалкой не закончится». «Эта ушлая сволочь точно вместе со своим папашей журналюгой теперь устроит Максу проблемы, а ему нельзя. Футбол для него все. На глаза навернулись слезы, и я шмыгнула носом. «У Макса теперь будут проблемы, да?» — неосознанно понизила голос до шепота, быстро смахивая покатившуюся по щеке слезинку. «Мам, я не хочу, чтобы у Сима были проблемы. Это из-за меня. Чуть не выдаю, как на духу о случившемся в клубе, но вовремя прикусываю язык. Не будет у него проблем, надеюсь». Папа с дядей Артемом постарались. Ты же знаешь, что они своих в обиду не дадут. И рот они заткнули, что этому неприятному и скользкому Илье, что его отцу. Полагаю, что полоскание наших имен в прессе удалось избежать, но Виолетта... Это не исключает того, что Стельмах был просто в бешенстве. «Представляю». Пищу, потупив взгляд и кусая губу. «Если ты что-то знаешь, если там произошло что-то серьезное. «Серьёзное? Куда уж серьезней? Гадкая ситуация, которая завязана на сплошном вранье. И эта ложь все налипает, как снежный ком, который уже запущен и который остановить могу только я. Сим гордый и не пойдет рассказывать отцу правду. Да и почему это делать должен он, когда виновницей их ссоры стала я? Может, не прямой, но все же. И я не могу оставить все это просто так. Не могу смотреть, как крестный срывается на Максе, когда на самом деле зачинщицей всего этого сырбора была я сколько бы сим не утверждал что отцу на него плевать он не прав и вчерашняя ситуация стала лишним тому доказательством я сейчас вернусь мама хорошо подскакиваю с места и не дожидаясь ответа через ступеньку лечу в спальню пока сим разговаривал с папой я поняла что сейчас самое что ни на есть подходящий момент чтобы решить этот вопрос залетела в комнату и закрыв дверь бросилась к телефону набирая номер крестного пока решимость окончательно меня не покинула а страх и стыд не накрыли с головой Гудки. Нудные и протяжные. Ожидание настолько невыносимо долгое, что я уже на грани того, чтобы передумать. Ноги нервно отстукивают по полу, а руки буквально трясутся. Наверняка крестный потом расскажет все и папе, и мне хорошенько прилетит за молчание, но позволить с Тельмахом и дальше дуться друг на друга я не могла. Тем более после произошедшего вчера. Минута, вторая. Ответа нет. Я поднимаюсь на ноги и нервно прохаживаюсь по спальне. И вот, наконец-то, слышу на том конце провода заветное «Лето!» «Дядя Артем, привет!» «Ух, чего же так дрожит голос?» «Привет, малышка! У тебя все хорошо? Что-то случилось?» Слышу обеспокоенное в трубке. «Нет, все в порядке», — поспешила заверить отца Сима, плюхнувшись попой на кровать. «Просто мне нужно тебе кое-что рассказать». «Так, и что же?» «Страшно это, в своей глупости признаваться, но выбора нет». Войну Макса и Артема пора заканчивать, а сами они слишком упрямы, чтобы пойти на попятную. В общем, это касается того вечера, когда Макс сбежал из сборной, начинаю издалека. И вчерашнего инцидента это тоже касается. Слушаю, тут же подобрался Артем Стельмах, превращаясь из Доброго крестного в грозного главу мегакорпорации. Ну, вот лето, пути назад нет. Я виновата в отъезде Сима, начала я с самого начала, набрав побольше воздуха в легкие. Разговор был не из приятных, и не потому, что дядя Артем высказал какое-то недовольство или ругался, разозлился крестно исключительно на то, что мы оба промолчали, а ведь со мной могло случиться что-то по-настоящему страшное. Неприятно было внутренне, все переворачивалось, потому что я понимала, что врала, всем врала, и родителям, и крёстным, и на тот момент Симу, и совести ела поедом. Когда я спустилась на кухню, папы с Максом еще не было, и я, прижимая телефон к груди, подошла к маме, которая снова хлопотала у плиты. «Мамуль», — говорю, обнимая родительницу со спины и утыкаясь щекой в плечо, — «мне нужна вашей с лии помощь». «Что случилось?» «У меня есть мысль, как помирить мужчин семьи Стельмахов, но одна, я боюсь, не справлюсь». План, конечно, был не ахти какой изящный, простой до ужаса, но он должен был заставить двух упрямцев, отца и сына, поговорить. Просто потому, что выбора у них другого не останется».